Глава восьмая. Хаджиев послушно ждал меня в машине, и как только я села в салон, зыркнул в зеркало заднего вида. «Можем ехать?» «Да». «Спасибо, что подождал». Он кивнул, но в воздухе повисла недосказанность. «О чём ты говорила с ментом?» «Всё же спросил спустя время, опять ощутила на себе его взгляд». «Это важно?» «Да». «Ты мой адвокат, и мне хотелось бы знать, о чём ты общалась с Ментум, мечтающим упечь меня на зону». «Угу, mm -hmm. ясненько. Это он меня, значит, должен опасаться, а не я его. Если ты мне не доверяешь или имеешь какие-то подозрения, можешь найти себе другого защитника. Это не я к тебе в адвокаты набивалась, если помнишь. Отвечаю, рисковато, заслужил. И всё же». Прёт на пролом нахальный бородач. Если бы можно было воспроизвести звук закатывающихся глаз, он бы его услышал. Мы говорили на тему, которая к тебе никакого отношения не имеет. Немного привираю. В мою квартиру недавно кто-то ворвался. Вот я и спросила у него, можно ли найти этого человека. «Они даже пытаться не будут», — хмыкнул этот. «Спасибо, в курсе. Хочешь, я найду». «Зачем?» «Но это ты решишь зачем. Захочешь, сдадим его ментам, захочешь, в асфальт закатаю». Пожал плечами, как-то уж слишком буднично. «Он же пошутил насчёт асфальта?» «Хотя о чём это я? Понятно же, что следователь прав, и импульсивное расстройство личности – это лишь прикрытие. Сейчас у каждого второго можно какое-нибудь психическое отклонение отыскать, если постараться». А когда доктора стимулируют ещё и денежкой, то тут какую хочешь шизу найдут. Надо бы как-нибудь побеседовать с его психиатром, чтобы в случае, если дело дойдёт до суда, моё имя не заморали в грязи взяточничества и подкупа. Потом хрен отмоешься. Ты не понял, зачем это всё тебе? Если собираешься сотрудничать по бартеру, ты мне, я тебе, то мне такой вариант оплаты не подходит. Только денежный гонорар. «Разве я отказывался платить?» «Пока нет, я предупреждаю, на всякий случай». «Я же сказал, что заплачу. Могу дать аванс». «Взгляд в зеркале показался смеющимся». «Да, это хорошая идея». «Отказываться от его предложения, конечно же, не собиралась». «Не вопрос. Завтра приеду с деньгами». Я на несколько секунд застыла на его профиле. «Не красавец». Но и не отталкивающий, просто не мой типаж. Мне всегда нравились мужчины более видные, солидные, что ли, в идеальном костюме и дорогих ботинках, воспитанные, знающие себе цену. Этот же, как гопник из подворотни, футболка, джинсы, кожанка, солнцезащитные очки и наушники, торчащие из ушей, которые он похоже никогда не вынимает. «Небось слушает какой-нибудь рок или рэп. Спасибо, хоть меня слышит». «Интересная татуировка», — кивнула на знак на его запястье. «Что-то обозначает или просто баловство?» Зашла издалека, но мне вдруг показалось, что он всё понял. Понял, что хотя бы какая-то часть нашего со следаком разговора касалась его лично. «Да, разведчик из меня, как из говна пуля, как любит говорить мой папаша». «Я ничего не делаю просто так», — Валерия Игнатьевна. «Усмешка его мне не понравилась». «Вот как?» «И что же значит это тату?» «Это знак моего членства в одной организации». «О, как! Группировки теперь так называются?» «И что это за организация?» «Спрашиваю лениво, якобы просто поддерживая разговор». «Тебе не нужно этого знать» если не хочешь, чтобы следующий визит незваных гостей не обернулся твоим убийством». «Что он сейчас сказал?» «Я едва не поперхнулась. Это угроза?» «Нет. Угрожаю я по-другому. Сейчас только предупреждаю. Не хочу, чтобы тебе навредили». Саркастически хмыкнула на его своеобразную и довольно сомнительную заботу. «И в честь чего это ты так обо мне беспокоишься?» «Всё просто, Валерия Игнатьевна. Видишь ли, ты мне нужна. А я могу быть полезным тебе. Это называется взаимовыручка. Это называется сказками и брехней. Ну да ладно, мне с ним недолго работать, надо бы ускорить его дело. Отмазать и распрощаться с этим странным элементом». У конторы он притормозил прямо у порога, чем вызвал возмущение нашего охранника который, впрочем, угомонился сразу же, как только я вылезла из машины, не дожидаясь, пока Шамиль выйдет первым и откроет мне дверь. Не люблю я этот пафос. Это скорее в стиле короля, да и Хаджиев не очень-то смахивает на галантного кавалера. «Что дальше?» Захлопнул свою дверь, прислонился к капоту. «А глазёнки пронырливые вырез моего пиджака полезли. Хамло. «Дальше я займусь делом более детально». «Мне нужно будет встретиться с твоим психиатром, а ещё понадобятся показания друзей, знакомых, родственников, в общем, всех, кто тебя знает с лучшей стороны. Это очень важно, если придётся защищаться в суде». Он криво ухмыльнулся, щёлкнул языком. «Не выйдет. У меня нет друзей. И лучшей стороны тоже нет. С родственниками я не общаюсь, да и вряд ли они скажут обо мне что-то хорошее». «А вечер перестаёт быть томным». «Ясно. Ну а с психиатром я могу пообщаться?» «Разумеется. Тогда жду завтра аванс. Улыбаюсь самой милой из всего своего арсенала улыбкой, потому что в окне замечаю любопытное лицо Геннадия. Делает вид, что цветочки поливает. Прохиндей хитрожопый. «Договорились. Тебе сегодня подкинуть домой?» Спросил так просто, словно мы лет десять уже знакомы. Mm -hmm, нет, спасибо. Не поняла его широкого жеста я. Деньги завтра передай моему начальнику, вы с ним уже знакомы. А ты? Подступает ближе, не позволяя мне сбежать. Что я, когда я тебя увижу? Звучит как-то... Когда я разберусь во всём, сама позвоню, если что. Всего доброго, Шамиль.